Они поднялись на площадку третьего этажа, и Тамара позвонила. Им открыли довольно быстро, так как уже ждали, и Дронго сразу же узнал дочь генерала Этери. На ней было серое платье с несколько кокетливым бантиком на поясе. Она заговорила по-грузински, Тамара ей ответила, и они вошли в квартиру. «Здравствуйте!» — сказала Этери Дронго по-русски с сильным грузинским акцентом. «Проходите в комнату. Мама вас ждет!» В гостиной сидели вдова генерала Гургенидзе и его сын. В виде вошедших сын встал и по очереди поздоровался сначала с Тамарой, затем с дронга «Меня обычно называют Дронго». — сказал гость, представляясь хозяевом дома. «Садитесь!» — сын генерала показал им на стулья с высокими спинками, стоявшие вокруг стола. «Этари, принеси нам, пожалуйста, чай!» — попросил он сестру. «Или, может, кофе?» лучше чай!» — пожелал дронга «Мне тоже!» — решила Тамара. Когда Этерри вышла из комнаты Дронга обратился к хозяйке дома и ее сыну: Извините, что я вас беспокою? Разрешите выразить вам мое соболезнование. Я, понимаю ваше состояние и постараюсь быть достаточно кратким. Вдова вздохнул и посмотрел на сына, словно спрашивая у него разрешения на разговор. Тот кивнул в знак согласия. «Извините, что буду задавать вопросы, которые могут показаться вам бестактными», — продолжил дронга «Ничего», — выдохнула несчастная женщина. «Я уже разговаривала и со следователями, и с прокурором. Что вас интересует?» «Вы были дома, когда произошло убийство?» «Да, я была на кухне». Потом услышала крик дочери и прибежала в кабинет к мужу. Увидела, что он сидит в кресле, и на шоэтерии она кричала, показывая на балкон. Потом потеряла сознание, и я едва успела ее подхватить, Вдова приложила руки к голове. Она была в темном платье в белый горошек, сын был одет в серый костюм и темную рубашку. «Простите, что заставляю вас об этом говорить, — еще раз сказал дронга А вы никого не видели? — Нет никого». В этот момент моя дочь чуть не упала на пол, я занималась ею. Нет, я никого не видел. Дверь на балкон была открыта? Да, приоткрыта. Ваш балкон соединен с деревянной галереей во внутреннем дворике, уточнил дронга да, но на балконе стоит решетка. Мы обычно держим ее открытой, но на ночь закрываем. Не могли даже предположить, что кто-то чужой захочет подняться к нам по внутренней лестнице мимо всех соседей. Просто не думали, что такое возможно. Вы обычно не пользуетесь внутренней лестницей? Нет. Давно уже не пользуемся, там совсем старое дерево. И почти никто из соседей не пользуется. У всех есть вход с улицы. на кто-то же вошел через балкон в кабинет вашего мужа. Скажите, а раньше он пускал к себе в кабинет посетителей, приходивших таким необычным способом через балкон? Никогда не пускал. Хотя два или три раза сын приходил через балкон, когда поздно возвращался домой, чтобы отец не узнал. Этери пускала его в дом, но Шалва все равно узнавал. У нас в спальне слышно, когда кто-то проходит по деревянной галерее, слышно, как скрипят доски. Этерия принесла высокий голубой чайник с кипятком, чайник поменьше с заваркой. И пять голубых чашек из того же сервиза, расставила на столе вазочки с конфетами и печеньем, начала разливать чай. Спасибо. Дронго взял свою чашечку чая и вновь обратился к супруге генерала. «Я правильно понял, что ваш муж никого не пускал через балкон, и никто не приходил к вам таким образом?» «Никто», — подтвердила она. У развивающей чай Этери дрогнула рука. Дронго и Тамара, заметив это, одновременно посмотрели на нее. Это было так ужасно, едва слышно пробормоталая Терри. «Кто это был?» — спросил дронга «Вы смогли бы его узнать?» «Нет», — выдохнула молодая женщина. «Я услышала выстрел и сразу же побежала в кабинет. А когда вошла, тот человек уже закрывал дверь». Я сразу глянула на отца и закричала, даже не сообразила, что нужно посмотреть на убийцу. Хотя сейчас, думаю, надо было взять пистолет и выстрелить в него. Но я так не сделала. Брат сжал руку сестры, чтобы она успокоилась. Этари вернулась вытирая слезы. Днем он обычно приезжал на обед, сообщила Этери, и часто просил принести ему еду в кабинет. Столько у него было работы. Я не думала, что он погибнет в своем кабинете. Ваш муж мог впустить незнакомого человека в дом через балкон, поинтересовался дронга снова обращаясь к вдове генерала. «Нет, — убежденно ответила она, — я в такое не верю. Наверное, убийца вошел, когда дверь балкона была открыта. Следователи говорили мне, что не обнаружили на двери ни царапин, ни следов удара. Наверное, убийца увидел, что балконная дверь открыта и решил войти в дом таким образом». Шалва никогда не пустил бы незнакомого человека в свой кабинет, пришедшего к нам таким образом. «А если это был знакомый?» — быстро спросил Дронго. «Его знакомый?» — уточнила вдова и растерянно посмотрела на детей. «Нет. У нас нет таких знакомых. И никогда не было». Никто не мог прийти через балкон. И Шалва бы его не пустил. Он был серьезным человеком. Не сомневаясь, поддержал я дронга Может, кто-то из родственников? Нет, отрезала вдова никто. Я же вам сказала, Шалва никого не пропускал через балкон и никто из ваших соседей не видел убийцу. Никто не вышел посмотреть, вмешался сын генерала. У него был немного хриплый голос, очевидно, он простудился во время вчерашней церемонии похорон. Все думали, что это идет кто-то из соседей, потому даже не посмотрели, когда убегал убийца. Только сосед внизу случайно увидел Как неизвестный мужчина в темном костюме пробегал по двору, но не видел его лица. «Когда вы вошли в комнату, пистолет лежал на полу?» — спросил Дронгл дочери генерал. «Да, на полу». Этари успела развить чай и теперь сидела за столом под перебу голову рукой. Он еще дымился. А потом я увидел отца. Извините меня. Она достала платок и вытерла слезы. Тамара нахмурилась и предостерегающе покачала головой, словно предупреждая дронга что пора заканчивать допрос. Но тот подождал немного и задал абсолютно неожиданный вопрос вдове генерала. «Скажите, пожалуйста, когда ваш супруг уехал учиться в Москву, вы тоже поехали вместе с ним?» Вдова снова растерянно посмотрела на сына и дочь, сын, не выдержав, вмешался в очередной раз. «Какое это имеет отношение к убийству моего отца?» Или вы думаете, что мои родители плохо жили, и у него была любовница? Нет, конечно, но у меня свой метод расследования, несколько отличающийся от остальных. Именно поэтому я извинился в начале беседы за мои, возможно, бестактные вопросы. Иногда они кажутся достаточно странными. «Ничего, и я отвечу», — сказала вдова. «Да, мы были вместе. И вообще мы всегда ездили вместе и отдыхали вместе. Только когда он поехал на учебу в Москву, мы взяли с собой Этери, а сына оставили у моей сестры. Ему нужно было заканчивать школу». «Как вы себя чувствовали в Москве?» поинтересовался Дронга. Хорошо улыбнулась вдова. Нам дали большую комнату в семейном общежитии. Там были все условия. а потом мы снимали двухкомнатную квартиру, у нас было много друзей и к нам очень хорошо относились. и нас тогда не называли лицами Кавказской национальности. Не удержалась она от колкостей, очевидно посчитав, что говорящий по-русски дронга разделяет часть вины за подобное настроение. «Между прочим, я тоже лицо кавказской национальности», — пробормотал Дронго, — именно поэтому и спросил. «Ваш муж не чувствовал себя ущемленным, обиженным?» «Разве такое могло быть в Советском Союзе?» «Тогда все люди были равны», — убежденно пояснила вдова. «Нас очень хорошо принимали в Москве, и там у нас осталось много друзей, знакомых. Мы иногда звоним друг другу, но с годами стали меньше общаться». Есть кто-то из близких друзей, с кем генерал общался в последнее время? Только Алексей Кудрявцев. Они к нам приезжали, и мы два раза у них были. Вспомнила, вдова. Кудрявцев, повторил Дронга. Кем он работает в Москве, вы знаете? Сын предостерегающе кашлянул, но мать уже ответила: "Я знаю, где он работает. В милиции, где и всегда работал. Он тоже генерал. Он работает в Министерстве внутренних дел, начальником управления". Тамара подумала, что в вопросах Дронга есть логика. Я еще вспомнила, что такие вопросы почему-то не интересовались следователей. Они занимались тем, что осматривали лестницу и балкон, но даже не вспомнили об учебе убитого генерала в Москве. «А ведь это так элементарно!» — решила Тамара. «Так, может, этим они и отличаются?» «Обычный следователь привычно ищет отпечатки пальцев и следы на лестнице, а международного класса интересует связи погибшего в руководстве Министерства внутренних дел России». «У вас есть его телефон?» — продолжил между тем свою линию Дронг. «Сын не выдержав вмешался». «При тут друзья моего отца? У него было много хороших друзей, и все они порядочные люди. Неужели вы думаете, что мой отец открыл балкон кому-то из своих друзей, который его убил? Зачем вы задаете такие вопрос «А вы мне мешаете», — спокойно остановил его дронга Я не думаю, что кто-то из друзей вашего отца зашел к нему с балкона, чтобы выстрелить в него. Но уже зная немного его характер и составив некоторые впечатления о нем по вашим ответам, я могу утверждать, что ваш отец не пустил бы к себе незнакомого человека с черного хода. И уж тем более не дал бы ему свой пистолет чтобы тот в него выстрелил. Я думаю, вы должны меня понять». Сын не посмел возразить, а его мать поднялась и вышла, чтобы принести номер телефона генерала Кудрявца. «Скажите, Этери, — обратился дронга к дочери генерала. Перед тем, Как войти в кабинет? Вы слышали шум борьбы или крики? Может, какой-нибудь спор? Сначала не слышала, но потом мне показалось, будто в кабинете говорят очень громко. Я еще удивилась, ведь никто не входил к нам через дверь. Пошла по коридору к отцу, чтобы посмотреть, И тут услышала выстрел. Когда вбежала в кабинет, увидела лежащий на полу пистолет и спину убегавшего убийцы. Потом посмотрела на отца и поняла, что его убили. Я закричала. Прибежала мама. Потом все было как во сне. Дверь в кабинет была открыта или закрыта? уточнил дронга «Закрыто», — ответила Этерь. «А как ваш отец чувствовал себя в тот день? А вам не показалось, что у него было плохое настроение? Или наоборот, хорошее?» «Нормальное», — чуть подумав, ответила дочь. И вернувшаяся хозяйка протянула дронга номер телефона генерала Кудрявцева И опять села на свое место. «Спасибо», — поблагодарил ее дронга и спросил. «А вы не обратили внимания на настроение вашего мужа в тот день? Каким он был? Уставшим, разочарованным, спокойным, взвинченным, опустошенным?» «Какое слово вам больше подходит?» «Он вообще вернулся из этой командировки в плохом настроении», — сказала вдова, игнорируя косые взгляды сына. «Но я думала, что это временно». последние годы он часто приезжал из своих командировок раздраженным и уставшим, но в тот день был каким-то тихим, это более всего подходящее слово. «У него было оружие?» «Да, именной пистолет». «Его застрелили из него?» «Да», — вздохнула она, — «из его пистолет». «Выстрел был сделан в висок. Может, ваш муж...» «Сам застрелился?» «Нет», — убежденно воскликнула женщина. «Стрелял убийца, я в этом уверен». Дронга заметил выражение лица Тамары. После вчерашней гибели полковника Джимладзе она не сомневалась, что против них действуют определенные силы и конкретные люди. «В начале 90-х ваш муж уходил из милиции», — допомнил дронга «Кажется, он перешел на преподавательскую работу в университет». «Да», — удивилась вдова. «Шалва тогда несколько лет преподавал». «Скажите, пожалуйста, он советовался с вами, когда подавал заявление об отставке из милиции?» Женщина посмотрела на сына, потом на дочь, тяжело задышала. Сын снова решил, что нужно вмешиваться. «Мои родители жили очень дружно», — с возмущением произнес он. И мой отец всегда советовался с матерью, причем принимал ответственные решения. «Нет», — неожиданно тихо проговорила его мать, — «Нет, он нам ничего не говорил. Не хотел волновать ни меня, ни детей. Уже потом я узнала, что против него была развернута компания травли. Шалва учился в Москве, у него было много друзей, и его враги решили этим воспользоваться». Он тогда подал заявление об отставке и ушел с работы. Когда заявление подписали, приехал и все рассказал мне. А потом позвонил своему брату. Какому брату? Младший брат моего мужа работает в прокуратуре, пояснила вдова генерал Дронго взглянул на Тамару. Такой важный факт не был нигде отражен, ни в одном документе, и никто ему об этом не говорил. «А он не уходил с работы во время правления Гамсахурдия?» — уточнил дронга «Нет, не уходил», — ответила вдова, — «он уже 15 лет работает в прокуратуре». «А когда муж решил снова вернуться в полицию, он вам об этом сказал?» «Да, советовался. И со своим младшим братом, и со мной. Я была против. Мне казалось, что у него уже есть авторитет в университете, и ему нужно продолжать научную и преподавательскую деятельность. Но он посчитал иначе его младший брат, он тоже не советовал генералу возвращаться в полицию. Женщина нахмурилась, достала носовой платок. Сын молчал, не решаясь больше вмешиваться в разговор. Тамара прикусила губу. Молчание становилось неприличным. Этери шумно вздохнула, глядя на мать.